Александр Мазин. Игра викингов, глава 1. Игровая зона Мидгард Александр Первенцев. Проверка боем Замкнись! Проревел Кительфаст. Строй Хирдманов, все 48 бойцов разом рухнули на колено, Щит к щиту. Ну, не то чтобы совсем разом десяток новичков потеряли секунду, а то и две, за что и были названы поименно. С уточнением родословной, причем происхождение от плешивой однорогой козы можно было считать элитным. Санек еще вчера титулованный потомком сухопутной тюленихи или дащего глухонемого треля ухмыльнулся. Недолгой практики в учебке мертвого деда хватило для обретения базовых навыков работы с троем. Оставалось только отшлифовать. Да и со всеми прочими бойцовскими практиками у Санька дело обстояло неплохо. Для новичка, разумеется. А с фехтованием и стрельбой из лука так и совсем хорошо. Опять-таки для новичка. Сам Кительфаст похвалил и прочим в пример поставил. Мол, кое-кто зимой баб валял, да брюха набивал. А Сандар сразу, видать, в поте лица воинскую пляску осваивал. Вон как за зиму поднялся. Еще чуток и потянет на полноценного Дренга то бишь младшего бойца Ярловой дружины. Поверил, значит. Если бы не предупреждение Сергея Сигара, он же игрок по прозвищу Лис, Санек мог бы угодить в очень неприятную историю. Однако весной, войдя в игру, он не двинул сразу в Ярлов городок, а проведал соседа Гагра Бонда и узнал, Кительфаст трижды наведывался в избу ободранного, в которой, по официальной версии, должен был зимовать Санек с женой, в роли которой выступала Алена. В первый визит Гагар Санька прикрыл в благодарность за вылеченного Алёной сына. Но позже Гагар вынужден был признаться, что уже давно не видал ни соседа, ни его жену-лекарку, ни самого хозяина избы, славянского вольноотпущенника по кличке Ободранной. И хорошо, что не видел, ибо это означало «Ободранный восстал из мертвых, а это уже перебор». Саньку и один-то раз еле-еле удалось его прикончить предупрежденный загодя, Санек явился к Ярлу Храгниру по прозвищу «Хитрец» с готовой легендой и изложил ее достаточно бойко. Однако до эпохи джентльменов было еще далеко, и на слово ему не поверили. Храгнир, Кительфаст и еще один мужик по имени Грейпюр устроили Саньку форменный допрос, на котором он выглядел не слишком убедительно. Мямлил, бормотал «не помню, не знаю», в лучшем случае шел по солнцу, от людей таясь, сводя все к версии, мол, путь их пролегал в зимнем мраке, но закончился где надо. То есть дома. И вернулся он тоже вовремя. И возвращался по той же схеме, то есть на глаза никому не попадаясь, так что свидетеля его путешествия в ближайших окрестностях быть не может. На вопрос, зачем Сандару, сыну Бергсона, прятаться от честных скандинавских парней, если теперь он не какой-нибудь славянский бродяга, а кандидат в дренги самого Храгнира Ярла, Санек потупе глаза говорил из осторожности. Мол, никаких доказательств того, что он человек Храгнира, при себе нет. Здесь, на земле фьордов, его никто не знает, а потому... В общем, понятно. Народ-то суровый. Сначала убьют, а потом уж станут выяснять, кого. Или не станут. Оружие у Сандара доброе, кошель не пустой, тем более не один он шел, а с женщиной. Впрочем, с одним ответом Санек угадал, когда на вопрос, за каким таким хреном он поперся в долгое и опасное зимнее путешествие, да еще с бабой, объяснил, что, мол, желал усовершенствовать свое воинское искусство, дабы не опозорить себя и род в будущем вики. А поскольку от тренингов в команде Ярла он, Сандар, был отлучен то оставался единственный вариант. Сандаров дядька Стейн «Желтая борода» — большой мастер в деле укокошивания ближних. Вот с ним Санек и занимался. «Да ну!» — ухмыльнулся Кительфаст, «И многому выучился. А ты проверь!» — нахально заявил Санек. И немедленно оказался в круге. Но не с кительфастом, а с носатым плечистым парнем с белесым пушком вместо бороды. Звали соперника Фристейн, что означало «камень фрейра». Фрейер числился одним из местных богов, покровителем плодородия, кажется. Коли так, то нос Фристейна вполне мог бы сойти за лемих плуга. Ассистенты старательно замотали тряпками мечи поединчиков, выдали каждому по счету и скомандовали бой. Санек, не зная тактико-технических характеристик противника, сначала повел себя осторожно. А вот Фристейн нет, полез на нахрапом и моментально получил по башне и поляшки и еще схлопотал бы, не останови ярл поединок. — Славно! — одобрил Кательфаст, Кажись, не соврал парень. Зиму не в праздности провел. прочистил горло ярл. — Дахи! — я, вождь! — отозвался немолодой поджарый викинг с коротко остриженной пегой бородой. — сплеши Дахи, с племянником Стейна Желтобородова. — Да, а по-вашему, дядьку твоего как зовут? — и прищурился пытливо. — Хитрец, блин! — твердила старый. Отчеканил по-русски санек. К этому вопросу он был готов, естественно. Знаешь такого, Дахи? Не слыхал, качнул головой викинг. И Саньку по-русски. Ты чьих будешь, отрок? Кривичи мы. Эту часть легенды санек тоже подготовил. Прочитал нужную инфу в миру, проконсультировался и в учебке с мастером адаптации. Санька меня зовут, по-нашему. Меня Даньший, представился викинг. Но ты Дахи зови, по-здешнему. Привык я. Давно здесь. — А дома родня что? — спросил Санек. Он знал, что род для здешних — это свято. — А, нет у меня родни, кроме вот их. — кивок в сторону Ярла. — Убили всех. Ливы. Отомстил, деловито поинтересовался Санек. Дахи ухмыльнулся, показав дефицит передних зубов. — Батька Храгнира прежде меня успел. Потому и служить ему стал. И роду его. Хирду, то есть. И, потянув из ножен меч, «Ну что, пляшем, отрок, Саньк? До тряпки с клинка сними, пусть споет железо». И железо спело. Уровень Дахи Данши оказался настолько же выше Санкинова, насколько он сам превосходил предыдущего противника. То есть радикально. Однако, в отличие от Санька, Дахи торопиться не стал, дал тестируемому возможность показать себя поиграть железом так и этак, опробовать десяток другой приемов, попытаться вскрыть оборону противника, пофинтить, пощупать Дахи и клинком, и щитом, сплясать, как поэтично выразился Храгнир Ярл. И народу танец понравился. Во всяком случае, подбадривали Санька активно. Дахи нет. Может, не очень-то любили его в Хирде, а может, слишком уж заметна была разница в классе, и то, что Дахи почти не атакует. Шоу длилось минут десять, Санек даже запыхался слегка. Потом Ярл скомандовал «Дахи, проснись!» И Дахи проснулся. Бросил щит вверх, опередив замах Санька, хлестнул по ногам. Санек почуял атаку и успел уронить щит, открыв голову и получил по шлему так, что звон пошел. А ведь бил Дахи не в полную силу и плоской стороной клинка. Пожалел. Это понятно. Непонятно, как его меч, долю секунды назад, бывший снизу, вдруг материализовался на полтора метра выше. Как выяснилось позже, никакого колдовства. Обычный финт. Вот только освоить его у Санька никак не получалось. Скорости не хватало. А вернее, умения. Один удар и действительное место в боевой иерархии Хирда определено. В команде молодых не умех. Впрочем, и Ярл, и Кительфаст результаты поединка оценили позитивно. Для санька. Вслед за ними слово взял высокий викинг с волосами и бородой, заплетенными в косички, и тоже санька одобрил. Как позже выяснилось, викинга звали Торт Сниллинг, и был он скальдом. И не просто скальдом, а очень уважаемым в хирде человеком. Ярл прислушивался к нему не меньше, чем к кительфасту. В этом парнишке хорошая кровь, провозгласил скальд. И он не так прост, как кажется. Нам он пригодится. Санек возрадовался, подумав, что решение по его персоне принято. Особенно, когда Кительфаст привел Санька в пример всяким бездельникам, которые потратили зиму на то, чтобы жрать да девок. А Ярл проронил скупо. «Будешь, Дрэнк, не сыть, Воронья!» Как позже объяснил Саньку тот же Дахи, это означало, что Ярл взял бы Санька в команду не только в нынешние неудачные для Хирда времена, но и тогда, когда грибцов на румах Драккара было в достатке. Однако радовался Санек преждевременно. Ярлова будешь не означало есть. Храгнир лишь одобрил кандидата. Главные испытания были впереди.